Глава 9. Когда автобус прибыл в Клифвуд, уже начало темнеть. Уикерс купил газету и перешёл на другую сторону улицы, где находилось единственное в городе приличное кафе. Он заказал ужин и только развернул газету, как услышал пронзительный голосок. "О, мистер Уикерс!" Уикерс опустил газету. Перед ним стояла Джейн. девчушка, с которой он завтракал утром. «А, Джейн, добрый вечер», — сказал он. «Что ты тут делаешь?» «Мы с мамой пришли купить мороженого». Джейн влезла на стул и устроилась напротив него. «А где вы были целый день, мистер Виккерс? Я приходила к вам, но там был один человек, и он не хотел меня пускать. Он сказал, что травит мышей. Зачем он травит мышей, мистер Виккерс?» «Джейн!» — раздалось над головой. Виккерс поднял глаза. «Джейн», Рядом стояла элегантная цветущая женщина и улыбалась ему. Она вам не мешает, мистер Уикерс. Ни капельки, она так мила. Я миссис Лесли, произнесла женщина. Мать Джейн. Мы с вами уже давно стали соседями, а познакомиться как-то не довелось. Она подсела к столу. Я прочла несколько ваших книг, сказала она. А они мне очень понравились. «Но я прочла не все, а ужасно мало времени». «Благодарю вас, миссис Лесли», — сказал Виккерс. «А ведь она решит», — подумал он, «что я благодарю ее за то, что она соизволила прочесть мои книги». «Я давно собиралась зайти к вам», — призналась миссис Лесли. «Мы организуем клуб фантазеров, и ваше имя в моем списке». Виккерс отрицательно покачал головой. «Я ограничен во времени». и придерживаюсь нерушимого правила ни в чём не принимать никакого участия. Но возразила миссис Лесли: "Мы там будем заниматься тем же, чем и вы. Спасибо, что вы подумали обо мне". Она смущённо улыбнулась. "Вы считаете нас сумасшедшими, мистер Уикерс?" "Нет, ни в коем случае. Тогда взрослыми детьми Ну, если вы именно так формулируете свою мысль, сказал Уикерс. Я соглашусь с вами. Ваша затея мне действительно кажется ребячеством. Вот я и совершил промашку, подумал он. Теперь она представит дело так, будто это мои слова, а не её. Все соседи будут знать, что именно я назвал идею клуба ребячеством. Но слова Уикерса, казалось, не задели её. Если у человека каждая минута на счету, то наша затея может и покажется ему ребячеством. Однако специалисты считают, что такой клуб прекрасное средство занять себя вне дома. Не сомневаюсь, сказал Уикерс. Нужно много работать. Когда вы выбираете эпоху, в которой хотели бы жить, надо всё о ней читать, всё выискивать и день за днём вести дневник со всеми подробностями. А ни одной, двумя фразами описывать своё ежедневное воображаемое время припровождение, чтобы всем было интересно это слушать. В истории было много увлекательных эпох, сказал Уикерс. Как приятно слышать это, воскликнула миссис Лесли. Вы не можете указать мне одну из них? Например, какую бы эпоху выбрали вы сами, мистер Уикерс? Простите меня, я никогда не задумывался над этим. Но вы же сказали, что их много? Конечно. И всё же, если хорошенько подумать, наша эпоха не менее увлекательна, чем другие. Но сейчас ничего не происходит. Напротив, именно сейчас происходит много интересного, возразил Уикерс. Он испытывал жалость к этим взрослым людям, которые притворялись, что живут в другом веке, и во всеуслышание заявляли, будто не могут жить в своём времени они прикрывали свою внутреннюю пустоту желанием хоть на мгновение окунуться в затхлое очарование чужой жизни он вспомнил разговор двух женщин сидевших позади него в автобусе какое удовлетворение можно получить от воображаемой жизни во времена пепписа жизнь самого пепписа была заполнена скитаниями с самыми разными встречами: крохотные таверны, где можно получить кусок сыра и кружку вина, представления, сборища разговоры далеко за полночь и наконец множество всяких забот, столь же естественных для Пепписа, сколь не естественных для этих фантазёров. Их движение стало бегством от действительности. Но от чего именно? Может от неуверенности в себе, Они жили в повседневном напряжении, которое не оставляло их в покое ни на минуту, хотя и не перерастало в страх. Возможно, их постоянно мучило неосознанное сомнение. А такое состояние духа не могли компенсировать никакие ухищрения технологической эпохи. Мороженое нам уже, наверное, упаковали. Заторопилась вместе с Лесли, беря перчатки и сумочку. «Буду рада вас видеть как-нибудь вечером у нас с мистер Виккерс». Виккерс встал вместе с ней. «Непременно как-нибудь зайду», — пообещал он. Он знал, что никуда не пойдет, а она не хотела, чтобы он приходил, но такова была обязательная формула вежливости. «Пойдем, Джейн», — сказала миссис Лесли. «Я очень рада, что наконец познакомилась с вами, мистер Виккерс». Не дожидаясь ответа, она удалилась. "Дома сейчас всё хорошо", успела шепнуть Джейн. "Мама с папой помирились". "Рад за тебя", сказал Уикерс. "Папа обещал больше не ухаживать за женщинами", добавила Джейн. "Счастлив слышать это", ответил Уикерс. Мать окликнула её через зал. "Мне надо идти". Джейн торопливо сползла со стула. И бегом бросилась за матерью. Прежде чем скрыться за дверью, девочка обернулась и помахала ему рукой. Бедняжка, подумал он. Что её ждёт? Будь у меня такая дочь. Он тут же прогнал эту мысль. У него не было дочери. У него был полк из книгами. Его ждала рукопись, его надежда и возможный успех. И вдруг всё показалось ему таким ничтожным, включая и его лишённый смысла успех, книги и рукописи, думал он. Хм. Можно ли строить жизнь только на этом? Перед ним, как и перед каждым сейчас, стояла проблема, как жить дальше. Долгие годы мирно находился в страхе перед возможной войной. Вначале была безысходность, Бегство от окружения и от себя, потом чувство обречённости притупилось, оставив какую-то со днящую ранку в глубине души. Его перестали замечать, сжились с этой иноющей болью. И ничего странного в появлении фантазёров нет, сказал он себе. Он и сам жил вне действительности, со своими книгами и рукописями.